Глава 24. Некоторые люди выбирают отель на Абум. Другие поступают более осмотрительно, принимают в расчет всякого рода факторы — стоимость номера, например, местоположение, удобство, в том числе наличие предметов гигиены, а также прочих маленьких радостей в данном заведении — компетенции обслуживающего персонала в зависимости от того, чем постоялец собирается заниматься во время пребывания в отеле и с кем он собирается этим заниматься. В тот четверг, будучи в Сент-Луисе, Эмерсон с Гребером уделили огромное внимание выбору отеля. Правда, для них значение имело только одно обстоятельство. Оно касалось стоянки автомобилей. Их устроила бы только очень большая стоянка – расположенная таким образом, чтобы, по крайней мере, несколько свободных мест были максимально удалены от главного здания. Гребер, после того, как они с Эмерсоном покинули склад, добрых полчаса колдовал над своим мобильником. Он нашел несколько сайтов, прочитал и сравнил отзывы о каждом отеле, пока не отыскал, как ему показалось, подходящее место. И уже потом переключился на излюбленное картографическое приложение, открыв нужную карту, увеличил ее, Прокрутил пальцем до нужного места, изучил, проверил и перепроверил его с точки зрения всех мыслимых аспектов. На экране все выглядело весьма перспективно, но когда они прибыли на место, то увидели, что, видимо, уже после того, как были сделаны спутниковые снимки, половина стоянки была, скорее всего, продана, и теперь место, интересовавшее их больше всего, окружали рекламные щиты с изображением компьютерных имитаций нового бизнес-центра». Тогда Эмерсон с Гребером двинулись ко второму выбранному ими отелю. Здесь автостоянка была поменьше, а поскольку день еще не начался, свободных мест оказалось не так много. Гребер поставил фургон в самое укромное из них, а Эмерсон пошел к стойке администрации. Заказал один номер, заплатил за сутки, хотя уходить они планировали уже в половине второго ночи чтобы успеть добраться до Виксбурга, штат Миссисипи, и иметь еще час для наблюдения, прежде чем курьер, о котором они получили сведения, явится на работу. Судя по расписанию, в их распоряжении оставалось еще 12 часов. Эмерсон предложил использовать это время для отдыха. Встали они довольно рано. Потом была долгая дорога из Чикаго. Утро выдалось хлопотное. Так что они разобьют оставшееся время на четыре смены и станут дежурить по очереди, Один отдыхает в номере, другой сидит в кабине фургона. В номере, конечно, комфортнее, зато дежурство в кабине важнее. Содержимое фургона слишком ценно, чтобы оставлять его без присмотра. Если представители властей его обнаружат, трудно будет объяснить, зачем понадобилось все это здесь держать. Автомобиль был старым, что-то типа микроавтобуса. Длинный, зеленого цвета, с панелями из искусственного дерева по бокам. Темноволосый открыл заднюю дверцу. Блондин положил ладонь Джеду на спину. Толкнул. Сильно толкнул. Джед попытался задержаться. Пальцы его скользнули по пыльному лаку панелей, и он плюхнулся лицом вниз в нишу для ног. Блондин захлопнул дверцу. Поднял руку, собираясь радостно хлопнуть ладонью по ладони своего дружка. Но ладонь его повисла в воздухе, потому что дружок его лежал на спине на тротуаре, без сознания, а над ним стоял человек из Минервы и улыбался. «Может, расскажешь, что здесь сейчас происходит?» — задал вопрос второй представитель компании Минерва. Блондин раскрыл рот, но не произнес ни слова. Представитель Минервы достал из-за пояса джинсов пистолет. «Вот что ты должен сейчас понять и усвоить», — «Я сотрудник правоохранительных органов. Я был свидетелем того, что вы покушались похитить несовершеннолетнего. Я сейчас тебе пристрелю и получу за это медаль. Так что, если у тебя есть что сказать по этому поводу насчет вашей невиновности, самое время тебя послушать». Щенок молчал. Представитель Минервы посмотрел на часы. До прибытия следующего автобуса оставалось восемь минут. «Досадно». Вполне может случиться так, что за весь день это будет их единственный шанс поймать удачу. Он предпочел бы хоть немного оттянуть это время, слегка позабавиться. Он сердито насупил брови. «Покажи-ка мне свой мобильник». Щенок даже не пошевелился. Человек из Минервы приставил ствол пистолета ему к груди, сунул руку ему в карман и достал мобильник. Посмотрел на экран. «Пароль!» Щенок оставался нем, как рыба. «Хорошо», — сказал представитель Минервы. «Вижу, мобильник старый. Его должен открыть отпечаток пальца. Протяни руку». Щенок стоял, не двигаясь. «Ладно», — хмыкнул представитель Минервы. «Давай еще раз. Пароль или отпечаток пальца?» Щенок не отвечал. «Ну что ж», — протянул представитель Минервы. «Я сам возьму у тебя отпечаток». «Знаешь, чтобы все хорошо получилось, нужный палец надо как следует оттопырить. Понял? С какого начнем? С большого? Или сразу скажешь, каким пользуешься? Нет? Ну тогда станем отрезать по очереди». Щенок вытаращил глаза и вслух отбарабанил шесть циферок. Представитель компании «Минерва» набрал их в мобильнике, потом открыл фотогалерею. На фотографиях было полно разных людей кто занимался серфингом, кто пил пиво или болтался без дела по пляжу. А на одном снимке даже была чья-то голая задница. Но ничего существенного по интересующему его делу не оказалось, и тогда он переключился на мессенджер. И сразу же во весь экран появилась фотография Джеда Стармера на автобусной станции в Лос-Анджелесе. Снято было во вторник днем. Страж из Минервы провел пальцем по экрану и увидел, что фото отправлено с калифорнийского номера — А к нему прилагался текст с номером маршрута и временем прибытия. Он передал мобильник своему напарнику. Сколько? спросил он, обращаясь к щенку. Глаза у того сделались еще шире. Денег у меня нет, торопливо пробормотал он. Но я могу достать. Заплачу сколько хотите. Представитель компании отвесил щенку оплеуху открытой ладонью, но достаточно сильно. Тот мгновенно слетел с тротуара в канаву. Потом страж Минервы наклонился, схватил парнишку за шиворот и снова поставил его на ноги. «Сколько получишь за похищение мальчишки?» «А вот оно что!» «Нисколько!» «Совсем ничего, честное слово!» «Врешь!» «Правда?» «Тогда зачем вы с дружком его похищали?» «Нас заставили! У нас не было выбора!» «У каждого всегда есть выбор!» «А у нас не было. Мы задолжали, и теперь отрабатываем». «Ах, вот оно что! Ну и кому задолжали? И за что?» «Познакомились с одним парнем. Он дал нам наркоты. Много. На продажу. Но ее у нас кто-то украл, а денег, чтобы расплатиться, у нас не было». «Что за парень? Я не знаю его настоящего имени». «Где он сейчас?» «В Новом Орлеане. И теперь вы снабжаете его беглецами?» Щенок кивнул и опустил голову. «Значит, на автовокзале у вас есть свой человечек. Где, говоришь, в Лос-Анджелесе?» «Он не сидит на месте», — сказал щенок. «Перемещается. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Остин, штат Техас. Там тоже был один раз. Знакомится с пацанами, которые путешествуют в одиночку, выведывает, куда они едут, и делает так, чтобы пацана можно было узнать?» Щенок кивнул. «Сколько раз уже занимались этим?» «Сейчас четвертый». «А сколько вам осталось?» Щенок пожал плечами. «Он говорил, что скажет, когда уже хватит». Представитель Минервы снова посмотрел на часы, достал из кармана пластиковые наручники. «Повернись», — приказал он. «Руки за спину». «Что вы хотите сделать?» «Позвонить в полицию. Тебе светит долгий срок, дружочек». «И, к счастью, я как раз в таком месте работаю. Уж позабочусь, чтобы тебе оказали там очень хороший прием». «Нет, погодите, прошу вас! А разве нельзя?» Представитель Минервы развернул щенка кругом, сцепил ему наручниками запястья, подтолкнул к своему напарнику и открыл заднюю дверцу автомобиля. «Ну-ка, проверим, все ли в порядке с парнишкой», — сказал он. «Эй, как ты там?» Но проверять не пришлось. На заднем сидении никого не оказалось, а противоположная дверца была раскрыта. Джет сбежал.